Недалеко от нашей деревни начинались большие леса. Мы, да и все наши соседи, ездили туда за хворостом, ибо дрова стоили дорого. Иной раз удавалось свалить и сухое дерево, и, разрубив или распилив его на небольшие части, тщательно замаскировать на телеге хворостом, иначе встречи с лесником сулила большие неприятности. Особенно страшно было проезжать мимо его сторожки на берегу реки, как раз у самого моста. Однажды после окончания весенних работ в поле и на огороде выдалось свободное время. Мы с отцом поехали в лес. Нам повезло. Три сухих бревна лежали у нас под хворостом. Отец приказал мне ехать с возом домой, пообедать и возвратиться к нему. Сам он останется заготавливать дрова. Из лесу можно было ехать по торной дороге или через луг. Дорога через луг была короче, но надо было переезжать канаву Провожая меня, отец строго приказал не ездить лугом. Я, конечно, обещал сделать все так, как он приказал, но в душе решил сэкономить полтора километра и, выехав из лесу по дороге, свернул на луг. Подъехав к канаве, остановился, прикинул, в каком месте лучше ее переехать, и тронул лошадь. Вдруг, о ужас, застряв в канаве, сломалось колесо, и воз сел. Меня обуял такой страх, я так растерялся, что никак не мог сообразить, что же делать. Сваливать хворост с телеги страшно. На дне заложено три бревна. Осторожка лесника в каких-нибудь трехстах шагах. Вернуться к отцу еще страшнее. Решил отпрячь лошадь и ехать в деревню верхом. Но отец, по-видимому, не очень мне верил. Он вышел на опушку и, увидев, что я поехал по лугу, стал наблюдать, как я преодолею канаву. Только я стал отпрягать лошадь, как увидел отца, идущего ко мне. Дрожа от страха и обливаясь слезами, я прикидывал, что теперь со мной будет. Когда же отец был уже недалеко от меня, я бросился, что было сил, в лес. С увидел, что отец действует по моему замыслу, выпрек лошадь и верхом поехал в деревню. Я продолжал стоять на опушке, наблюдая, не появится ли около воза лесник, но лесника не было. Долго я ждал возвращения отца и, не дождавшись, удрученно вернулся в лес. Там, горько плача, я упал на колени, страстно умоляя Бога и всех известных мне святых смягчить сердце отца. Страх перед побоями заставлял меня дрожать. Но этот же страх гнал меня посмотреть, где отец и что делает. Выбежав снова на опушку, я увидел возвращающегося верхом отца. В руке он держал новое колесо, вероятно, занял у кого-то. С помощью ваги отец поднял телегу и надел колесо. Мне хотелось подбежать к нему, помочь, попросить прощения, но страх пересилил, и я остался стоять за кустами. Я видел, как отец по временам всматривается в лес, видел также, как он сняв половину хвороста запряг лошадь и как они напрягают силы, стараясь выехать из канавы. Был момент, когда я уже решил: "Ну, будь что будет, выбегу к отцу". Но в это время, преодолев препятствия, отец снова наложил хворост на воз и тронулся к мосту. Я дождался темноты, и только тогда рискнул вернуться в деревню. Ночевал в Клуни и почти всю ночь молился. Заснул лишь на рассвете. Проснулся я, когда солнце стояло уже высоко. Подходя к дому, увидел отца. Он тоже заметил меня и пошел в мою сторону. Я остановился в ожидании расправы. Но в это время поблизости послышался голос, протяжно тянувшей. «Продаю косы-серпы, косы-серпы, косы-серпы!» И появилась обтянутая брезентом повозка. Отец круто повернул к ней. Я уже был в избе, когда отец вернулся с двумя косами, двумя серпами и, любуясь, внимательно их рассматривал. «Взял в долг», — сказал он матери и довольным тоном добавил. А ведь не обманул правду, сказал, косы-то австрийские, на них и написано не по-нашему. Как я удивился, что отец только строго посмотрел на меня и даже пальцем не тронул. Ведь я хорошо знал, что даже самый малый проступок он не оставляет без наказания. Наверное, до Бога и святых дошла моя усердная отчаянная молитва. Но позднее мать рассказала, что пережили они с отцом в ту ночь, когда я не ночевал дома. Тогда я понял, что не Бог со святыми угодниками, а мать смягчила сердце отца. Следующей осенью отец решил подыскать работу поближе к нашей деревне, чтобы не платить за дальний переезд. Устроился он в верстах 40 от Рязани. Но на этот раз Николай, наученный горьким опытом прошлого года, наотрез отказался бросать свою работу в шуи. Мне пришлось ехать к отцу одному. От Рязани я шел пешком. Трудная, неблагодарная и, главное, грязная эта работа — выделка овчин. Для начала надо было набрать у крестьян партию овчин штук полтораста. Сухие овчины замачивались в речке, чтобы с них лучше очищалась грязь. Вымоченные и вымытые овчины переносились в дом. Острой косой счищались с мяздры остатки мяса. Потом в большие чаны с водой засыпалась пуда полтора муки. Закладывались туда овчины, и квасились там, а потом поступали в окончательную обработку. Запах в помещении стоял убийственный. Он пропитывал всю одежду, волосы, кожу. Дышалось таким трудом, что с непривычки в овчинной нельзя было пробыть больше десяти минут сряду. Необходимо было выскакивать, подышать свежим воздухом. Неразлучно тянулся этот запах кислятины за человеком и долго не выветривался. Овчинника можно было безошибочно узнать, вернее, унюхать издалека. После сбора первой партии овчин отец прихворнул и послал меня одного на речку. Было очень морозно, надо было прорубить прорубь и в ней мыть овчины. Приходилось очень часто делать перерывы, чтобы отогреть коченеющие руки. Работа подходила к концу, когда мои пальцы, совсем обессилевшие от холода, выпустили очередную овчину, и ее моментально унесло течением под лед. Отец строго-настрого приказывал не упускать овчины. Я сам отлично понимал, какая это огромная потеря. Сырая овчина стоила 50-60 копеек. За выделку одной в белый цвет получали мы 13 копеек. За дубленную 17 а за выделку в черный цвет 25 копеек я и про мороз забыл сразу стало жарко от мысли как идти и говорить отцу о беде придумать я ничего не смог и надеясь лишь на то что авось обойдется ничего не сказал отцу но он несколько раз пересчитывал овчины и одной все не достава Пришлось признаться, что упустил я ее. Больно избил меня отец, да и не один раз. Сначала я терпеливо переносил наказание, чувствуя себя виноватым. Но после третьей взбучки заявил, что уйду. За эту дерзость отец избил меня еще сильнее. На другой день, зачем-то пересчитав вчерашние овчины, отец снова разгневался и опять меня избил. После этого я окончательно решил уйти от него домой. Сбежать было нетрудно. Я всегда ходил за водой. На этот раз, взяв ведро, я оставил его в сенях и отправился в Рязань, наметив себе путь вдоль узкой узкоколейки до Владимира, оттуда в Шую и в деревню к матери. В моем кармане не было ни гроша. Одежонка была ветром подбита, а путь неблизкий, до дома 300 верст. Но всему этому я не придавал значения. По шпалам узкоколейки идти оказалось очень трудно, тем более, что она местами была занесена снежными перекатами. Пришлось свернуть на шоссе, а это значительно удлиняло путь. Проходить в день я мог бы верст по 25, Но дни были очень короткие, ночью идти я опасался, боялся волков и старался к ночи попасть в какую-нибудь деревню. На ночевку меня опускали везде с большой неохотой, так как от меня несло запахом кислой овчины. Был морозный крещенский сочельник, когда я пришел в какую-то деревню. Изредка, скрываясь за облаками, светила яркая луна и на улице было много молодежи. Долго ходил я от дома к дому, но все напрасно. Ни одной хозяйки не хотелось, чтобы ее, вымытая к празднику хата, пропахла кислятиной. Горькая обида. Вдобавок я был голоден и озяб. Пройдя всю деревню, я даже заплакал от своего одиночества. Куда же мне деваться? В отдалении увидел какие-то дома и побрел к ним. Это были бани. На дверях висели замки, но из дверей струился пар, значит, бани вытоплены. На одной двери замка не было. Робко толкнул я эту дверь и очутился в предбаннике. Там не было ни души. Тогда я открыл дверь в баню, там тоже не было никого. И я решил, что лучшего места для ночлега не найти. На счастье, в кармане нашелся замерзший кусочек хлеба. Я сгрыз его, нащупал в темноте лавку, не раздеваясь, улегся на нее, подложил под голову шапку и в полном блаженстве заснул. Долго ли я спал, не знаю, но разбудил меня какой-то грохот. Что-то тяжелое упало с полка. Домовой. Луч луны, выглянувший из-за облаков, слабо пробился сквозь маленькое оконце и тускло осветил внутренность бани. К своему ужасу я вдруг увидел человека. Голова и руки его лежали на полу у двери, а одна нога зацепилась за лавку. Я затрясся от страха. Единственная мысль — бежать. Но как? Оконце было маленькое, значит, спаси не только через дверь, а там лежал человек. Не помня себя, перепрыгнул через тело, распахнул дверь и пулей вылетел наружу. Плача и крича о помощи, я полетел в деревню. Там еще гуляла молодежь. Услышав мои вопли, побежали мне навстречу, начали расспрашивать, что со мной. Сквозь слезы я рассказал, как очутился в бане и что там произошло. Дружный хохот был мне ответом. Оказывается, вечером подобрали полузамерзшего пьяного, прохожего, и чтобы он отогрелся, положили его в баню. Но тут кто-то, наконец, сжалился надо мной и пустил ночевать. Когда я добрел в свою деревню и открыл дверь, мать замерла на месте, потом бросилась ко мне, рыдая, и все твердила. «Санька, да ты ли это, сынок? Ты живой!» Отец сообщил я, что я исчез, и никто не знает, куда я пропал. Меня оплакивали, как погибшего. Даже отец, когда вернулся, не ругал меня, а подошел, ласково погладил по голове и только сказал с упреком, — Зачем ты, Санька, так сделал? Он никогда не вспоминал об этом случае. В эту зиму я уже не возвратился к отцу под Рязань и все подумывал, как бы мне подработать, чтобы внести свою долю в семью. В нашей деревне в длинные зимние вечера девушки собирались на посиделки, пряли шерсти вязали варежки и перчатки для продажи. Однажды подошла очередь собраться в нашей избе. Я выполнял обязанность заведующего освещением, щипал лучину, вставлял ее в каганец, следил, чтобы горело хорошо, а падающий нагар попадал бы в таз с водой. Девушки удовлетворялись таким освещением. Большие мастерицы они вязали иногда даже в потьмах, и это не ухудшало качество их работы. В тот вечер и зародилась у меня мысль, как заработать для семьи. Все эти вязаные изделия продавались в городе Шуи по 12-16 копеек за пару. А что, подумалось мне, если продать эти варежки и перчатки не в Шуи, а повезти в санках туда, где вязанием не занимаются. Наверняка можно будет продать дороже. Утром рассказал матери о том, что надумал. Она согласилась, что так было бы выгоднее, но сказала, что возить пришлось бы верст за 50-70, а это не по силам такому маленькому мальчику. В детстве лет до 16 я рос медленно и был очень маленького роста. В двенадцать лет выглядел девятилетним, поэтому мать долго считала меня маленьким и по возрасту. Гонять так далеко лошадь с малым количеством товара, имевшимся у нас, не имело смысла, все равно никакой прибыли не получилось бы. Но возможность кое-что заработать пленяла меня, да и само путешествие казалось увлекательным. Я принялся уговаривать мать, убеждал ее, что отвезти легкие варежки на санках за 70 верст для меня, прошедшего 300 совсем нипочем. Мать боялась и пугала меня. Тебя и волки могут загрызть, и худой человек обидит, отнимет все варежки. А я ей все повторял, как хорошо будет, когда вернусь с деньгами. Наконец, с великими охами мать согласилась отпустить меня. Подсчитали, сколько пар я возьму с собой, за какую цену буду продавать. По моим вычислениям, а в арифметике я был силен, выходило, что я получу на три рубля больше, чем можно выручить в шуи. Столько не заработает брат Николай за неделю на своей фабрике. Начались сборы. Чинилась моя одежда, приводились в порядок санки. Запасли еще семьдесят пар варежек. К тем, что имелись у нас, заплатили за них по ценам шуи. И вот мы с матерью выехали из дому. Она провезла меня на лошади верст пятнадцать. Хорошо помню последние минуты перед расставанием. Вдвоем сняли мы санки с поклажи, два больших мешка, По глубокому снегу завернули лошадь в обратный путь. Мать плакала, крестила меня и все повторяла. «Санька, может, вернешься? Бог с ними, с деньгами, а, Санька?» А мне и самому было жалко с ней расставаться. И когда она скрылась из глаз, я заревел. Уж очень я любил свою мать. Потом подтянул кушак, оправил груз и... Прягся в санки и отправился в путь. Идти было нетрудно. От нашей деревни до первого торгового села было 30 верст. Я там заночевал. На утро должен был быть базар. На базаре спрос на мои варежки был большой. Я немножко, труся в душе, надбавил на каждую пару три копейки. Один мешок убавился наполовину обрадованный успехом я направился в следующее большое торговое село проходя деревнями лежащими на моем пути я бодрым голосом как настоящий корабейник выкрикивал варежки варежки продаю хорошие варежки останавливался показывая похваливал товар я смелев продавал уже с надбавкой в четыре копейки Так успешно шло дело и в следующем торговом селе, в 65 верстах от нашей деревни. Конечно, оставшиеся варежки можно было бы продать и на обратном пути, но казалось более верным пройти еще несколько верст и продать их в каком-нибудь большом селе. Я не ошибся в своем расчете и успешно распродал еще 60 пар, набавляя уже по пятаку. Последние 20 пар продал на обратном пути.